Глава двадцать девятая После занятий Сергей отправился на кафедру псионики, но ничего нужного ему узнать не удалось. Взломать псионическую защиту было возможно, но хоть сколько-то реальные шансы на это были только если жертва находилась рядом. Конечно, много зависело от разницы в силе атакующего и защищающегося, но все же, как ему сказали, Некоторые вещи обойти практически невозможно. Учить его хоть чему-то отказались наотрез, предложив приходить после прослушивания курса псионики на втором году обучения, а лучше вообще на третьем-четвертом. «Поймите, молодой человек, псионика – очень тонкая дисциплина, она воздействует на разум человека и манипулирует им, а это может быть очень опасно». «Одно неверное воздействие, и даже мастер-псионик будет управлять его месяцами. Эти знания опасны», – заявила ему завкафедрой женщина лет сорока на с сосредоточенным, слегка рассеянным взглядом. «Я вижу, силу у вас достаточно, но это даже еще хуже. Вам тем более нужно быть вдвойне осторожнее, нет, даже втройне». В общем, в поместье Сергей вернулся обескураженным. И в этот момент его перехватила Василиса Федоровна. «Князь, я сейчас направляюсь на совещание экспертной группы по поиску вашей служанки», сказала она. «Не хотите присоединиться?» «Конечно», тут же заявил он. «А где оно будет проходить?» «В нашем посольстве в Берлине». «Хорошо, я готов». «Идемте». Через 15 минут Сергей уже знакомился с людьми, собравшимися в небольшой комнате для совещаний. «Эрнестр Амуальдович Филатов», – представился ему сухощавый высокий брюнет лет 30 в черной форме мип с погонами майора. «Это наш самый главный следователь и мозгоед», – с улыбкой отрекомендовала мужчину Василиса Федоровна. «Быстрее него, пока никто не смог доискаться правды у подследственных». «Ты меня перехваливаешь, Василиса», – с улыбкой перебил полковницу Эрнестр Амуальдович. «Есть у нас специалисты и посильнее меня». «Но только ты, Эрнест, можешь добраться до всей подноготной так, чтобы после этого человек остался в здравом уме и твердой памяти и даже улыбался отчасти, так что не принижай себя». «Ладно, хватит, Василиса. Не стоит его светлости знать все подробности нашей не самой приятной работы». «Так вы псионик, да?» – спросил Сергей, явно заинтересованно. «Да, ваша светлость». Чуть поклонившись, ответил мужчина. «Потом порасспрашивайте его, князь». проговорила Василиса Федоровна, махнув рукой. «А это Софья Милославовна Синицына», представила она светловолосую, голубоглазую, гибкую, стройную женщину лет 35 в форме капитана МИП. «Наша специалистка по работе в поле, может найти практически что угодно и проследить за кем угодно, не попадаясь на глаза». «К сожалению, Василиса Федоровна, здесь в Берлине мои возможности несколько ограничены, без информатора все не так просто, как вам кажется». но вот проследить за кем-нибудь мне действительно несложно». «Я тебя поняла, Софья», – проговорила полковница и, указав на сидящую с краю стола невзрачную девушку лет тридцати в форме старшего лейтенанта, сказала, «Станислава Розовна Барабаш, ваша светлость, наша специалистка по силовым операциям и охране важных персон, отлично знает свое дело». «Рад знакомству госпожа старшая лейтенанта», – учтиво проговорил Сергей. «Азиза Тимуровна Холестанова, наш переговорщик и аналитик», представила Василиса Федоровна восточного вида красавицу в форме капитана МИП, сидящую за столом справа от Эрнестера Муальдовича. «Если нужно с кем-то договориться, особенно если это мужчина, то лучше нее никого не найти». «Ты и сама, Василиса, не хуже», ответила женщина. «Нет, что ты, Азиза, я только напугать могу до полусмерти, не то что ты». «Это тоже не самый худший способ», – подмигнув, сказала капитана. «А вот это хозяйка нашего уютного помещения Раиса Фазировна Ротберг, второй секретарь посольства Российской империи в Берлине. Представила она полноватую некрасивую женщину лет в пятидесяти в темном брючном костюме. Она придана нашей группе как специалист, очень хорошо знающий местные реалии», – расплывчато пояснила она. «Не стоит наводить тень на плетень, Василиса», немного хриплым властным голосом сказала Раиса Фазировна. «Не думаю, что князь выдаст меня. Да и никакая это не тайна для тех, кто в теме. и Я местная резидента внешней разведки Российской империи, ваша светлость». «Понятно», – протянул Сергей. «Очень приятно с вами познакомиться». «Взаимно», – кивнув, ответила Раиса Фазировна. «Присаживайтесь, князь». сказала Василиса Федоровна, указывая ему на стул рядом, сама при этом садясь в кресло во главе стола. «Продолжим. Где вы остановились?» «Хорошо», – проговорил Эрнестр Муальдович. «Мы обсуждали сумму награды за информацию об Александре Рожковой. Думаю, 100 тысяч для начала хватит. Потом увеличим сумму, если потребуется. Естественно, будет лучше, если вы, ваша светлость, сделаете это от своего имени, как самое заинтересованное лицо». Посмотрев ему в глаза, проговорила Азиза Тимуровна. «Я согласен», — сказал Сергей, бросив на Азизу серьезный взгляд. «Конечно, казна потом компенсирует вам все расходы, ваша светлость», — с улыбкой добавила Василиса Федоровна. «Не стоит, для меня это не такая уж большая сумма», — ответил Сергей, отрицательно качнув головой. «Договорились, князь», — спокойно сказала Василиса Федоровна. «Что там у нас дальше? Раиса, тебе что-нибудь удалось разузнать?» К сожалению, ничего. Я подняла на уши всю свою сеть, но все без толку. Химайер был довольно замкнутой личностью и своими планами практически ни с кем не делился. У него даже любовницы не было. Черт, фанатик. Ясно. Ну ты ищи дальше, Раиса. Возможно, что-то и всплывет. Мы не там копаем, госпожа. Так мне кажется, проговорила Азиза Тимуровна. Зачем вообще Химайеру было похищать Александру? Какой в этом смысл? «Если мы это поймем, то перестанем блуждать в потемках». «Князь, у вас есть какие-то мысли на этот счет?» Спросила Василиса Федоровна, и все обратили свой взгляд на Сергея. «Возможно, он хотел мне отомстить», чуть задумавшись, ответил Сергей. «Ничего больше мне в голову не приходит». «Это самое очевидное, что пришло бы в голову каждому», покачав головой, сказала Азиза. «Вот только меня не оставляет ощущение, что не все так просто». не похож Химайер на человека, который будет мстить без выгоды для себя. Он амбициозен, жаден и труслив. Такие люди обычно не решаются на месте, если их к этому как-то не подтолкнуть». «У вас тут есть еще какие-то враги, князь?» – спросил Эрнестр Муальдович. «Если честно, то ничего в голову не приходит», – задумчиво протянул Сергей. «Тут я могу вам помочь, ваша светлость», – сказала Раиса Фазировна. «По моим данным, вы недавно очень болезненно наступили на ногу одному довольно злопамятному типу – крон принцу Леопольду». «Леопольду?» – переспросил Сергей. «А, это тот мальчишка, который приставал к Лайзе». «Да-да, ваша светлость, именно он. Из-за того инцидента принц лишился покровительства матери, у него отобрали прины поместье, а затем он был сослан на север». «Серьезно? Я не знал обо всем этом». проговорил Сергей задумчиво, бедняга. «Не жалейте его», покачав головой, сказала Раиса Фазировна. «Он получил по заслугам. Ваш с ним инцидент был просто последней каплей. К этому все и так шло». «И все же именно вас, князь, он, похоже, считает корнем своих бед», проговорила Василиса Федоровна. «Но вы ведь сказали, что его услали на север. Как он мог что-то сделать?» «Князь!» «Вы действительно считаете, что его высочество Леопольд делает все сам? Ему достаточно высказать пожелание, чтобы вас наказали, и его окружение сразу начнет действовать». «Вы думаете, это он стоит за похищением Саши?» Резким тоном спросил Сергей. «Не исключено, вовсе даже не исключено, князь», проговорила Азиза Тимуровна, покачав головой. «Но пока никаких доказательств этой версии у нас нет, так что остыньте, князь». С покровительственной улыбкой добавила она. «Хорошо», — сказал Сергей, сделав пару вдохов и выдохов. «Требований до сих пор никаких не выдвигалось», — спросил Эрнестр Амуальдович. «Насколько я знаю, нет», — ответила Василиса Федоровна. «Если только его светлость не хочет нам что-нибудь рассказать». «Нет», — ответил Сергей практически сразу. «Мне никаких требований о выкупе не присылали». «А не о выкупе?» Тут же спросила до того молчавшая Софья Милославовна. «Ничего, никаких требований я не получал. Совсем». «И это очень странно», – проговорил Эрнестр Амуальдович. «Обычно к этому времени похитители доносят свои пожелания». «И это снова приводит нас к мысли, что похищение не сказала Азиза Тимуровна. «Пожалуй», – задумчиво проговорила Раиса Фазировна. «К сожалению, пока это нам ничего не дает», — сказала Василиса Федоровна. «Какие еще есть мысли?» «Можно было бы поискать зацепки в Принни, но там у меня нет агентов», — откликнулась Раиса Фазировна. «Может, ты съездишь, Софья? Я там месяц буду искать подходы к местным», — ответила капитана Синицына. «Месяц — это долго», — проговорила полковница, — «но что-то делать все равно надо». «Так что поезжай, на ежедневных совещаниях в КСБ Азиза посидит». «Без проблем», – отозвалась Азиза Тимуровна. «У меня есть человек в Принни», – подал голос Сергей. «Он вхож в криминальные круги, бывший полицейский. Это он предупредил меня, что к ним приехали боевики Фримена». «Интересно», – постучав пальцами по столу, отозвалась Раиса Фазировна. «А вы, князь, оказывается, не совсем безнадежны». «Вы можете свести меня с ним, ваша светлость?» С загоревшимися глазами спросила Станислава. «Мне бы только зацепиться там, а дальше я уж сама. Есть опыт». «Хорошо. Я пошлю ему ваш образ и передам, чтобы оказывал любую помощь», проговорил Сергей, кивнув для верности. «Обсудите детали позже», сказала Василиса Федоровна. «Еще какие-то мысли есть?» «На последнем совещании всплыла информация, что КСБ хапнула за шкирку одну из крестных матерей, но к ее допросам нас не допускают и даже протоколов почитать не дают. Логично, конечно, там наверняка столько грязного белья вывалено, что на грузовик хватит. Но все же немцы могли бы нам хоть что-то сказать». «Я поговорю с ними», – отозвалась Василиса Федоровна. «Надо будет, надавим на них с помощью посланницы. Ведь так, Раиса?» «Марина Олеговна же нам не откажет?» «Не откажет», подтвердила второй секретарь. «Она тоже практически ничего не знает», со вздохом сказал Сергей. И все взгляды снова обратились на него. «Я разговаривал с Карлом Дитрихом», пояснил он. «Это Сара Райбых и была той, что вела дела с Химайером, но все, что она знает, это то, что он прячется где-то в окрестностях Берлина». в радиусе ста километров, как он сказал. «Ваша светлость, такие сведения нельзя утаивать», произнесла Раиса Фазировна. «Почему вы нам сразу об этом не сказали?» «Я не думал, что это так важно», ответил Сергей, опустив глаза. «Сто километров вокруг Берлина – это очень большая площадь». «Не важно, важно то, что вы не поставили нас об этом в известность», припечатала Раиса Фазировна. «Ну-ну, Рая, не кипятись», – произнесла Василиса Федоровна. «Все же князь рассказал нам об этом, не промолчал». «Меня больше интересует то, насколько хорошие у вас с Карлом Дитрихом отношения», – произнесла Азиза Тимуровна. «Ну, он благодарен мне за то, что его семейная жизнь наладилась, что бы это ни значило, и держит меня в курсе поиска Саши», – проговорил Сергей, несколько жалобно улыбнувшись. «Постарайтесь придержать нас в курсе любой информации, которую он вам сообщит», проговорила Раиса Фазировна. «И, пожалуйста, не вздумайте рассказать ему о том, что вы тут услышали, а лучше вообще не говорите, что присутствовали на нашем совещании, хорошо?» Твердо спросила она. «Хорошо», отозвался Сергей. «Я ничего ему не расскажу, клянусь». «Отлично», с улыбкой отозвалась Раиса Фазировна. «Пожалуй, можно закругляться. Как думаешь, Василиса?» «Пожалуй, да. Или у кого-то остались вопросы?» Все присутствующие заверили полковницу, что вопросов не имеют, и разошлись. Осталась только Софья Милославовна, с которой Сергей, связавшись с Франком, обговорил время и место встречи. Выйдя из комнаты, Сергей попытался найти эрнестора Муальдовича, но тот уже куда-то ушел. «Князь, как вам наше небольшое совещание?» — спросила подошедшая к нему со Станиславой Барабаш Василиса Федоровна. «Очень интересная. Спасибо, что привели меня сюда», — ответил Сергей. «У меня к вам есть серьезный разговор, князь», — проговорила полковница. Они уселись в кресло, а Станиславу осталось стоять по правую руку от Василисы Федоровны. «Князь, я так понимаю, что у вас нет собственной охраны?» — спросила она серьезным голосом. «Нет, и она мне не нужна», — добавил он. «Князь». «Вас жизнь вообще ничему не учит. На вас уже было совершено покушение. У вас такие враги, что диву даешься, что вы вообще еще живы. Но охрана вам все равно не нужна. Одумайтесь». «Вы предлагаете, чтобы меня охраняла Станислава?» Спросил Сергей, вспомнив, что та была отрекомендована ему в том числе как телохранитель. «Да, именно. У Станиславы большой опыт и очень хорошие данные. Она будет охранять вас даже ценой своей жизни. И это не шутка». «Спасибо, Василиса Федоровна. Но я сомневаюсь, что она хоть сколько-то сможет выстоять против Римина. А с остальными я справлюсь и сам». «Вы слишком самонадеянный, князь. Даже ваш дед, Дмитрий Михайлов, не отказывается от охраны в поездках. А уж он один из сильнейших псевагов мира». «Я подумаю», – проговорил Сергей задумчивым тоном. «Хорошо, договорились. Я спрошу вас о том, что вы надумали через пару дней». Они встали из кресел и отправились в поместье.